Глава 17 м н а д а т Losing my religion. Теряя веру. У американской рок-группы R.E.M. есть хит с таким названием. «Временами в нас обитает будущее, а мы этого не знаем. И слова наши, кажущиеся неправдоподобными, на самом деле описывают приближающуюся действительность». Марсель Пруст. Сегодня. В самолете. Два часа дня. Что же было потом? И вдруг раздался звуковой сигнал, оповещающий о выходе из зоны турбулентности. Эви моментально вышла из состояния какого-то помрачнения, в которое она погрузилась, рассказывая свою историю. «Что произошло в Нью-Йорке?» — настаивал Марк. «Ты нашла убийцу своей матери?» Я... — девушка замолчала. Удивленная тем, что она так распахнула свою душу, Теперь она засомневалась, а стоит ли идти дальше. Она знала этого человека всего несколько часов. Как она могла открыть ему свои самые сокровенные тайны? Она, которая обычно никому не доверяла. Его взгляд, поведение и умение слушать, казалось, говорили о том, что он сочувствовал ей. А его трогательное участие лишало ее душевного равновесия. Внезапно ощутив опасность, она придумала, как избежать его влияния. «Мне нужно в туалет», — сказала она. Отличная отговорка. Марк понял, что потерял контакт с Эви. Он приподнялся с сиденья, пропуская девушку, и с сожалением посмотрел ей вслед. Ее рассказ взволновал и потряс его, сразу же напомнив его собственное детство. И Конора. Он еще раз взглянул на свою дочь. Под рокот моторов она крепко спала, склонив голову к свету, льющемуся из иллюминатора. Теперь самолет спокойно продолжал путь. Зажглась зеленая лампочка, указывая пассажирам, что можно пользоваться мобильными средствами связи. Система GSM, встроенная в корпус самолета, позволяла получать звонки и отправлять СМС. Марк с удивлением увидел, что половина пассажиров бросилась к своим телефонам и лихорадочно стала набирать номера своих электронных абонентов. Он тяжело вздохнул. За три года общественные средства коммуникации явно продвинулись вперед. Скоро все захотят трансплантировать себе постоянный наушник, и будут перезваниваться, когда спят, мечтают, занимаются любовью. Еще никогда люди так много не общались и так мало слушали друг друга. Проклиная нынешнее время, он, однако, вспомнил, что взял с собой телефон Николь и нащупал его в куртке. И вот парадокс. Сделал то же самое, за что несколько секунд назад осуждал других. Сообщений не было, но были пропущены н е звонки с одного и того же неизвестного ему номера. Со дня отъезда он несколько раз пытался связаться с женой в Нью-Йорке. Безуспешно. Видимо, Николь не вернулась в их квартиру. И он совершенно не представлял себе, где она могла находиться. И все же он попробовал позвонить по этому номеру. Один гудок, два. Потом подключился автоответчик. — Здравствуйте. Вы позвонили. Сообщение внезапно прервалось, и Марк не успел определить абонента. — Марк? Он тотчас узнал голос своей жены. «Николь, это я. С тобой все в порядке?» «Но где ты? Я схожу с ума от беспокойства. Я... я не могу сейчас долго разговаривать с тобой, милый». В голосе жены угадывалось сильное напряжение и глубокое волнение. И, несмотря на гнев, охвативший его, первой непроизвольной реакцией Марка было успокоить ее относительно здоровья их дочери. «Лейла со мной. С ней все нормально. Она разговаривала со мной. Услышав свое имя...» Девочка открыла один глаз и стала тереть веки, зевая. — Ты поздороваешься с мамой? — предложил Марк, протягивая ей телефон. — Нет, — ответила ему Лейла. Удивившись, Марк попробовал еще раз. — Дорогая, скажи что-нибудь маме, ей будет приятно. — Нет, — повторила она решительно, отталкивая телефон. Оторопев от неожиданности, Марк несколько секунд пристально смотрел на дочь, пока Николь не заявила ему. — Послушай, Марк, я сейчас должна попрощаться. «Подожди, почему она не хочет с тобой говорить?» «Я знаю, что произошло с Лейлой», — призналась Николь. Признание прогремело, как выстрел. «Что ты такое говоришь?» — задохнулся Марк. Ярость и отчаяние разум охватили его, пальцы непроизвольно сжались в кулак. «Ты знала, что она жива?» «Мне жаль», — извинилась она. «Но что же все-таки происходит, черт возьми? Ты, наконец, скажешь мне правду?» «Ты не должен на меня сердиться». «Я чуть не погиб от горя!» Взорвался он. «Все эти годы ты наблюдала, как я шел ко дну? Ты видела, как я метался, и ты знала, что она жива?» «Это не то, что ты думаешь, Марк, я н «Ну, о хватит!» В глубине раздался голос мужчины, прерывающий его жену. «Кто этот тип?» Спросил Марк. «Это не так просто, я...» «Заканчивай, Николь!» Приказал голос. «Кто с тобой?» — Это не то, что ты думаешь, — повторила она. — Достаточно, или ты все испортишь. — Я люблю тебя, — только и сказала она. И на этом все закончилось. Застыв на месте, глядя в пустоту, Марк не мог сдвинуться с места. Прошло десять минут после краткого общения с Николь. Он еще раз набрал номер, но на этот раз к его звонку не подключился даже автоответчик. Жена л г о л а ему насчет их дочери. Ужасная ложь. Это хуже всего. В первый раз губительное сомнение закралось в его душу. А знал ли он по-настоящему свою жену? С недавних пор у него один за другим возникали вопросы, но ответов на них не было. Сначала журналист, которого он о т в о д и л в аэропорту, затем его собственная дочь. Казалось, они предостерегали его от Николь, но он не прислушался к их предостережениям. Марк не знал, как быть. В его голове, душе произошел душевный перелом. Всего только двое суток назад он обитал на улице, бродил растерянно по подземельям города, выживая только за счет спиртного. Охваченный радостью от того, что Лейла нашлась, он посчитал, что выберется из этой ситуации сам. Ему легко удалось совладать с d e l i r i u м т р e м е н с белой горячкой. Но его мир опять развалился. Его хрупкая победа разбилась о новый удар судьбы. марк сцепил н а ч а в ш и е е дрожать руки, он покрылся потом и начал задыхаться. Ему нужно было встать. марк резко поднялся его взгляд упал на лейлу, которая опять заснула. ее дыхание было ровным и спокойным, лицо залито белым светом солнца. этого было достаточно чтобы успокоиться. он понял только дочь может спасти его. лейла была нужна ему так же как и он ей. пока марк был с ней Он каким-то образом защищал ее, а она его. Эви, склонившись над раковиной в туалете, извергала из себя скудный завтрак, съеденный несколько часов назад. С самого утра ее преследовала противная тошнота, а во время путешествия с т а л о еще хуже. Впрочем, неприятностей со здоровьем за последнее время у нее хватало. Головокружение, головные боли, шум в ушах. Не говоря уже об этой чрезмерной чувствительности, от которой она становится столь ранимой. Эви встала, вытерла рот, плеснула водой в лицо. Увидев себя в зеркале, она ужаснулась. Колющая боль охватила лоб, она почувствовала, как в висках пульсирует кровь. Ограниченное и душное пространство маленькой комнаты вызвало в ней чувство клаустрофобии. Срочно выйти, иначе она потеряет сознание. В голове за доли секунды пролетели десятки образов. Воспоминания, страхи. несколько радостных моментов тут же погасших. На краткий м и к е и показалось даже, что она слышит шепот. Она собралась было покинуть это место, как внезапно почувствовала зуд на плече и принялась сквозь майку расчесывать его. Это не только не помогло, но еще усилило неприятное ощущение, вскоре перешедшее в боль. Почти помимо своей воли она расчесалась до крови, внезапно обезумев от этого незнакомого ощущения. Когда она спустила рукав, то заметила фиолетовую метку, появившуюся на ее левом плече. Девушка изогнулась, чтобы разглядеть в зеркале странное клеймо, которое проступило у нее на плече в виде татуировки.